Глава двадцатая. На следующее утро, когда Давид был в детском саду, Улла настояла на том, чтобы они вместе пошли к врачу. «Я хочу слышать, что он скажет». Он был против, но у него не хватило сил сопротивляться. «Так», — сказал врач, — «значит, боли уже начались. В верхней части живота, в спине». Он поинтересовался аппетитом и пищеварением, взвесил его, прощупал живот и посмотрел в глаза. «До сих пор вам везло. Будем надеяться, что и дальше все пойдет по благоприятному сценарию». «Везло?» – возмутилась Ула. «Во-первых, я опасался, что боли начнутся раньше. Во-вторых, вы не сильно потеряли в весе», – продолжил он, загибая пальцы. В-третьих, не утратили аппетит. В-четвертых, с пищеварением все в норме. Он поднял руку с загнутыми пальцами. «А как все пойдет дальше?» Спросила Ула, на которую перечисленные плюсы не произвели впечатления. Врач повернулся к Мартину. «Я выпишу вам ибупрофен. Принимайте его два раза в день по 600 миллиграммов. Если боли усилится два раза по 800 миллиграммов. А еще...» «Новаминсульфон трижды в день по 25 капель и пантопрозол для желудка. Дальше будет видно». «Если я вас правильно понимаю», – спросил Мартин, – «в обозримом будущем я сильно потеряю вес и не смогу есть, и у меня откажет пищеварение». «Я уже сказал, дальше будет видно». «Болезнь идет своим ходом. То, что слабость будет только усиливаться, вы уже поняли». А с болями мы как-нибудь разберемся. Болезнь идет своим ходом. Поджелудочная железа – жизненно важный орган. Ее заболевание может повлечь за собой нарушение функции печени и желчного пузыря. А это, в свою очередь, может привести к желтухе. У вас была желтуха? Мартин кивнул. Ну вот, значит, вы в курсе. У вас опять будет желтуха, только в более тяжелой форме. «Еще вопрос. Как долго я...» Короче, когда мне придется лечь в отделение паллиативной помощи или в хоспис? Врач пожал плечами. Многие остаются дома, берут на прокат специальную больничную кровать и капельницу и получают паллиативную помощь на дому. Правда, когда дело доходит до проблем со стулом и мочеиспусканием, когда больной уже не в состоянии пользоваться туалетом, «Родственникам не позавидуешь?» «Тут каждый решает сам». Они пошли по лестнице медленно, ступенька за ступенькой, как он шел один в тот злополучный день, этаж за этажом. И он опять механически фиксировал зеленые цифры, обозначающие этаж, и зеленые двери. «Я тебя не отдам ни в какую больницу», заявила Ула, когда они сели в машину. «Сама справлюсь. Мы – деревенские женщины, двужильные. И бабушка, и мать, и я. Нам пока не надо решать этот вопрос. Нам не надо будет решать его и потом. Я его уже решила». «Да-да, двужильные деревенские женщины. Я не сомневаюсь, что ты справишься со мной, с капельницей, суткой с памперсами. Но, может, для Давида все же будет лучше, если мы...» «Простимся, пока я в состоянии это сделать». Он взял ее за руку. «Я и с тобой хотел бы проститься, пока еще могу. Не только из желания избавить тебя от этих мучений, но еще и потому, что хотел бы остаться в твоих воспоминаниях мужчиной, а не развалиной. Понимаешь?»